Примерно на середине затяжного крутого спуска, который мы преодолели по большой дуге, лес кончился, и целый мир неожиданно открылся нашему взгляду. Остановившись, мои проводники обернулись и, ничего не говоря, посмотрели на меня. За них говорили глаза. — Вот оно, это место. Входи. Я тоже замер, озирая представшую передо мной картину. Расчищенная ровная котловина, естественно, вписывалась в рельеф. Трудно сказать, сколько здесь жило людей, но, судя по размеру котловины, не так много. Несколько улочек, вдоль которых тут там были разбросаны небольшие домики. Нигде не души. Домики все безликие. Похоже, их строители больше думали о том, как укрыться от непогоды, чем о красоте. На городок это скопление домишек явно не тянуло. Не было видно ни магазина, ни заметных построек, которые могли бы служить общим потребностям. Ни какой-нибудь вывески, ни доски объявлений. Только группа, казалось бы, случайно собравшихся вместе похожих домиков примерно одного размера. Ни маленького садика, ни деревца. Видно, местным жителям вполне хватало леса, обложившего котловину со всех сторон. По лесу пролетел легкий ветерок, заставив трепетать листья деревьев вокруг. Они шелестели неразличимо все разом, оставляя на сердце легкий зыбкий узор. Взявшись за один ствол, я зажмурился. Запечатлевшийся во мне след напоминал некий шифр, а его смысла я пока не улавливал. Будто кто-то разговаривал со мной на иностранном языке, на котором я не знал ни слова — Отчаявшись что-нибудь понять, я открыл глаза и вновь увидел расстилавшийся передо мной новый мир. Мы долго стояли на склоне сопки, на полдороге в котловину, глядя вниз, и я чувствовал, как словно в калейдоскопе меняется запечатленный в моем сердце узор, а вместе с ним перестраивается и шифр, трансформируются метафоры. Я как бы покидал собственное тело. поднимался над землей, превращался в бабочку и, трепеща крылышками, порхал по кругу над р а с п р о с т ё р т ы м внизу миром. За пределами круга лежало пространство, где сливались в одно целое пустота и сущность, где прошлое и будущее образовывали бесконечную петлю. Там блуждали никем не расшифрованные знаки и символы, никем не услышанные звуки — Я перевел дух. Душа еще до конца не обрела себя, но страха в ней не было. Не говоря ни слова, солдаты двинулись дальше, и я также молча последовал за ними. С каждым шагом городок становился все ближе. Вдоль улицы за каменной насыпью журчала прозрачная чистая речка. Все здесь было каким-то миниатюрным, но уютным. Смотрелось просто и безыскусно. Кое-где торчали столбы с протянутыми электрическими проводами. Выходит, здесь и электричество есть. Что-то я совсем запутался. К отловину со всех сторон обступали высокие зеленые сопки. Небо все еще пряталось за сплошным покровом серых облаков. Проходя по улице, мы никого не встретили. Вокруг все замерло, не доносилось ни звука, пока жители попрятались по домам и, затаившись, ждали... пока наша процессия пройдет мимо. Солдаты подвели меня к одному из домов, оказавшемуся удивительно похожим на хижину Осимы. Почти точная копия. Спереди крыльцо, на котором стоял стул. Плоская крыша с печной трубой. Отличие лишь в том, что спальня была отдельно от общей комнаты. Внутри устроен умывальник, и еще имелось электричество. В кухне холодильник. Небольшой, старый, но все-таки холодильник. На потолке электрическая лампочка и еще телевизор. Телевизор? В спальне аккуратно застеленная узкая кровать. Побудешь пока тут. Придешь в себя, успокоишься, — сказал коренастый. Это недолго. Пока. Мы уже говорили, что время здесь не такой уж важный вопрос, — добавил долговязый. Совершенно неважный, — кивнул, соглашаясь с ним коренастый. А откуда электричество? Солдаты переглянулись. о здесь есть небольшой ветряк. В лесу там всегда ветер», — объяснил Долговязый. «Без электричества тяжело. Холодильником нельзя пользоваться. А где тогда продукты храни?» — т ь спросил Коренастый. «Ну, можно как-нибудь и без электричества», — протянул Долговязый. «Но с ним все же удобнее». «Если хочешь, бери в холодильнике, что найдешь. Там, правда, ничего особенного», — сказал Коренастый. «Мяса здесь нет». «Рыбы тоже. Кофе и выпивки тоже», — предупредил Долговязый. «Поначалу скучновато будет, но ничего, скоро привыкнешь». «Зато яйца есть, сыр, молоко», — успокоил Коренастый. «Животные жиры ведь тоже нужны». «Это все не местное», — продолжал Долговязый. «За продуктами приходится на сторону ходить. Натуральный обмен». «На сторону?» — Долговязый кивнул. «Ага. Ну, мы же не в изоляции живем». Есть и другие места. Ну, ты постепенно всё поймёшь. — Вечером тебе кто-нибудь поесть приготовит, — сообщил коренастый солдат. — А пока, если скучно станет, можешь телевизор посмотреть. — А какие здесь программы? — М-м, программы? Вопрос оказался д о л г о в я з о м у не по зубам. Он задумчивым видом посмотрел на коренастого. Тот задумался тоже, потом с серьёзным видом заявил. — Вообще-то... «Мы в телевизорах не разбираемся, даже не смотрели ни разу». «Может, новичкам от него какая-то польза есть? Вот и стоит здесь», — добавил Долговязый. «Что-то он должен показывать», — предположил Коренастый. «Ну, отдыхай пока», — сказал Долговязый. «А нам надо обратно, на пост». «Спасибо, что проводили». «Ладно, чего уж там», — отозвался Коренастый. «Ты по сравнению с другими здорово на ногах держишься». «А то, бывает, измучаешься, пока доведёшь. На себе тащить приходится. А с тобой просто». «Ты ведь хотел здесь с кем-то встретиться, да?» — спросил Долговязый. «Точно». «Ну, значит, встретишься», — уверенно проговорил он и для убедительности несколько раз кивнул. «Здесь мир тесный». «Чем скорее привыкнешь, тем лучше», — посоветовал Коренастый. «А как привыкнешь, дальше совсем легко будет», — поддержал его Долговязый. Спасибо вам за все. Солдаты, стоявшие передо мной, как в строю, картинно вскинули руки, отдавая честь. Снова забросили винтовки за спину и быстро зашагали по улице. Вероятно, они охраняли тот вход и днем, и ночью.